428. hamdalillah nahmaduhu wa min a'malina fala mudilla 428 glava babu «Вас матвиятум бияминихи субханаху ата'аляма шрикун». Всевышний Аллах Субхан говорит, «Они не дали должную оценку Всевышнему Аллаху, и ведь вся земля в судный день будет всего лишь пригоршней Его, а небеса будут скручены Его правой рукой, он и превыше того, что они приобщают Ему в сотоварища». нас Саббату Хазаль Китаб Китаби Таухид», соответствует главы книги «Единобожия», «Арад мусани Рахима автор «Доснулся над ним Аллах, хотел», Он и оканчивает писание بهذا закончить свою книгу этой главой аль-муштамиль ли-нусус ад И в этих, то есть главой, которые более содержали бы, которые будут содержать тексты, указывающие на величие Аллаха, валь-худу аль-махлюкатила, и то, что все создания проявляют смиренность перед ним. Мимма яду алян на голь мустахикку ль И всё это указывает на то, что только один он достоин поклонения. Ванна ля гуса фатуль камаль ва то, что он написан полными атрибутами. Бабу каули Ллахи глава о словах Всевышнего о спонталя аймаджа фи мана хазиль аят карима миналь аль-ахадис ва аль-асар. То есть какие хадисы, какие предания пришли подтверждающие этот великий аят. Махадруллахукадри не дали Аллаху должен оценку, айма Адха Малму Шрикун то есть многобожники, и возвеличивали Аллаху должны возвеличиванием. И да абаду магугайра, и поэтому они начали поклоняться помимо Него, кому кто-то еще арду Илляхрджуматуль то есть земля со всеми ее слоями и всеми ее сторонами. Субханаху то есть очищение Всевышнего аллах Субханаху то есть причисто Аллах смотал того, что они предают сотоварищи, би химин али будь это под сотоварищи, аля аджиз аль ничтожные, беспомощные сотоварищи. Ва ман общий смысл аята. «Юхберу тааля, аннальмушрикина ма азамуллаха хаккат азимих» Всевышний Аллах рассказал о том, что многобожники не возвеличивали Аллах должным образом. «Хайсу абадагума гайра», так как поклонялись кому-то еще помимо Него. ваголя гуаль азимул лавилла <muchan> Всевышний Аллах, Он великий, и нет никого величественнее Его. «Валькадиру аля куллищай», Он мощен над <от> каждой вещью. кули куллищай», <muchan> владеет всем. وكل شيء تحت قدره قدره قهره وقدرته под его управлением и под его мощью. والمخلوقات كلها بنيزبه الى Все создания вместе по отношению к нему субханаху являются мелкими ничтожными. Сумнана загана фагани ширк аль-мушрикин, потом он очистил себя от от многобожников. Вот она кус джахилин и того умаления о котором его описали джагили, то есть невежественные люди. От танбир то есть мазабам правильно причелся в словах Всевышнего Аллаха, то есть слова Всевышнего Аллаха, что земля в день воскресенья будет всего лишь пригорошней его, и в небеса будут скручены его десницей, то есть правой рукой. Гойм рарука маджад, то есть оставлять эти аяты как есть. Маъа итикъади мадда убеждение на то, то, есть убеждение того, на что указывает этот аят мингайри тахриф, без искажений ва ля не задавать вопрос как. Уа ля хадис, уа ля сар ляти ту фасируха И хадисы и предания, которые придут после этого аята, толкуют и разъясняют этот аят. Второе, ма йустафаду мин хазих аль бада дигри ма йтаъаляку биха мин аль-хадис Какую пользу мы берем из этого аята, упоминание там придет после того, как упомянем хадисы, связанные с этой главой. ним им не Аллаху анху, Мухаммад, وسائر الخلق على اصبع فيقول انا مالك فضحك النبي صوصم حتى بادت نواجزه تذيقا لقول الحبر حبر الى حبر ثم قر ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه وفي روايه مسلم والجبال والشجر على اصبع على اصبع ثم يهزهن فيقول ان الملك ان الله وفي روايه يجل السماوات لاصبع والماء والثرى لاصبع وصير الخلق العصب أخرجها. ولمسلم أن ابن عمر مرفوع ان الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بياده اليمنى ثم يأخذهن بياديه اليمنى ثم يقول أنه المالك وأين الجبارون أين المتكبرون ثم يأتو الأرض الأراضينا السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول الملك المالك وعين الجبارون أين المتكبرون وروي أن ابن عباس قال ما السماوات الأراضينا السبع في كف الرحمن أut leur كاردل في يهدي أحدكم От абдул Масуда, рада Ангу, передается о том, что однажды к посланнику Аллаху пришел один из иудейских ученых сказал: Мухаммад. Мы читаем, что Аллах, то есть в своей книге в Судный день, разместит небеса на одном пальце, землю на одном дереве, на третьем воду, да на четвертом землю, на пятом, а все остальное, все остальные свои творения на шестом. И скажет ей царь, пророк Саусам рассмеялся, соглашаясь со словами ученым, то есть в знак подтверждения, а затем прочитал яд, не ценили они Аллаха достойным образом, а ведь вся земля будет всего лишь пригошней в его руке в день воскресенья. Вривая у муслима говорится, и горы, и деревья на пальце, затем потрясет ими и скажет ей, царь и Аллах. вревая же, приведенную в Бухари, говорится, разместить небеса на одном пальце, воду и землю на другом, а все остальные свои творения на третьем. Муслим говорит, муслим приводит со слов Пророк Саусам, передан Ибну Умаром. В день воскресенья Аллах свернет небеса и возьмет свою правую руку, затем скажет: Я царь, где же высокомерный и заносчивый? Затем он свернет все семь земель, и возьмет их в левую руку и скажет: Я царь, где же все высокомерные и заносчивые. Мы это, по-моему, не читали, да? Ага, где высокомерный и заносчивый. Ибн Аббас сказал: Семь небес и семь землей размещается в ладони милости, его подобно горчичному зернышке в руке одного из вас šehek Fauzan Haffiðullahu ta'ala govorit habra, to je to tako habra, bi fatahil hava kasriha, ahadu ahbar il yahudu vahu alimun bi tahbiri al kalam vahsinihi summi habra, to je to imačeva učenje iz iz audev. lima yabqalahu min athari ulumi fiqulubin nasa. vala usbu'a, to je na palce wahidu lasabi yudhakar vayvanas athara turab, athara – je Al-Nadji wal-al-al-muradu bihi huna al-ard. Najinna, skoraj vsego, zes podrazumijo zemlja. Al-šadir ma-saqal, ma-lahu saqun, to, što imeje stvol. Salbun ka-nakhl vagarihi. Vassair ul-khalq, to je aj-baqihin, to je drugi sastani. Pravok Sala samogluza, tak, što pokazajte. Navajus, navajus, jam najis, vahu aqsa l To je to korenne zuby. ya al Кто-то говорит, что это клыки, кто-то говорит, это то, что между зубами и дальними зубами у Хиля, вот То есть сказано было, что это те зубы, которые видно, когда человек улыбается. Яхудзухунна потрясет, газущает ахрикуху. То есть потрясет что-то, пошевелит. Яхудзухунна. Джаббарун высокомерный. Джаббару вахуль аательмута саллет. Как харддаль харддаль имеется в виду хаббату сахиратун джиддан. То есть как горчичное зернышко, маленькое очень зерношка. Мануль жабаль хадис, общий смысл хадиса дакль алиму минуль умальяхуд, набисам айджу дунаху фикита бихим ад-таурат, мимбаянин адаматилля. Ученые иудеи из ученых иудеев рассказал Прорак, саллаху алейхи вассалям то, что написано в их книге, Таурат, в описании, величия Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Вассил и насколько мелкие Его создание Бенис в отношении него Субхану Аталя я дал то, что Всевышний Аллах поставит свои создания на свои пальцы. Хавафхаку согласился с ним алядалик, то есть с этим. Сурра бихи обрадовался тому, что сказал этот иудей. моя Куран и прочитал то, что под, под, под, подтверждение словам иудей Аят из Курана, то есть те аяты, которые Аллах Свонтон не спасал проксалса. Майстафадуб налайти у аль-хадифа рибири ваяти, какую пользу берем заяты и хадиса со всеми его версиями. Первое баяну Адам Атилля разъяснение величия Всевышнего Аллаха Тааля. Атталя. Васигари Махлюкати и Бинисбатил. И насколько мелким и ничтожным является создание в отношении Всевышнего Аллаха Субталь. Второй Аннаманашра Кабихи Субхану Аталям Хаддир Гухакадри. Тот, кто придает Аллах Субхантали, товарищи не дал должную оценку Всевышнему Аллах Субталь третий кафли говорит о яти в указании на то что Аллах дались две руки то что Аллах спона пальцы то что Аллах спона дались левая рука то что Аллах спона есть ладонь а аль лям То, что эти знания великие, которые были в Таурате, остались у иудеев во времена пророка, салаллаху алейхи вассалям. И они это не отрицали и не исказили это. Пятое, это фаррудугуллаху субханалатали бельмульки возовали кули мулькин льгайрги. То, что Аллах спонталил, один является владельцем всего, и то, что владение всех других исчезнет. То есть, те, кто владеет, кроме него чем-то, это исчезнет. وقال ابن جرير حم جرير سقا حديث يونس قال ان بن نوا قال قال قال حدثني ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السماوات في الكرسي لكدارهم سبع ولقت في الطرس في الطرس قال وقال ابو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرش الا حلقه من حديد بين من Юнус Ибн Абдилля рассказал мне, что Ибн -Уа передал Тебну от, от его отца. Следующий хадис послания Николая Саусом сказал, «Семь небес по сравнению с Курси, подобные семи диргамам брошенных на большую круглую площадь». ниже же в пустыне. Турс э, Аль-Ка Мустадир Аль-Мутастя. То есть какое-то круглое широкое место. Турс Айден Сафхату Сафхатун то есть также турс переводится как щит. здесь же подразумевается э, именно широкое какое-то место. Фаля ас-сахра аль есть широкая пустыня. ওয়াল мана аль-джамаль двух общий смысл этих двух хадисов э Юхбиру саллаллаху алейхи сам сообщает о назва матери Курсиа величии престола арш и трона ладнона самого тусовасиатиго и то что семь небес несмотря на их широту у косафаатиго и толщину от таба аудимабайнама и огромное расстояние между ними беннибаилиситель в курсе в отношении широты курсе косбате дороги мудры откаася как семь диргамов брошенных в широкую какую то яму огромное место фомада тоже тоже минго inna wa anna la tuzhil minhu illa hayyizan hayyizan yasira tojs iskoka eti 7 dirhamov mogut zanimat na taku ogromnoy territorii net oni zanimayut malen'koye chisto mesto kam ayukh bi rasulallahu sallallahu alayhi wa sallam fi hadith abi zar tochno takzhe rasul sallam soobshchayet v hadisi abi zar an al kursiy ma asiyatihi wa hadid to na <tare> В отношении трона, как маленькое железное колечко брошено в огромную пустыню, это указывает на величие того, кто создал его в ухудрите хиатама и на его мощь. нас Викль аль-Хадис фильбаб, то есть соответствие упоминаний этих двух хадисов в главе, зачем были упомянуты, аннахума идулляни аля то, что они указывают на величие Аллаха, у камали и полноты Его мощи, в оховате султане и силы Его правления. Майстафаду Миналь Хадитаин, какую пользу мы берем из у Хадисов, Анналь Курси Акбару Миналь Самава, то, что Курси больше, чем небеса. У Анналь Арша Акбару Миналь Курси, а то, что трон больше, чем Курси. У Адаматулая Вакамаля Кудратихи также есть польза, это величие Аллаха спантали и полнота его мощи. Третья Анналь Арша Вайра Курси, то, что Арша и Курси это две разные вещи. Рад дуаля Манфасара Курси Бельмуль Ауляэлем, Опровержение тому, кто говорит, что под Курси.. Podrazumovaj je vlašt, leži znanje. In imen Mas'udin, radu allahu anhu, kale, bajna samai dunia, vallati talihu kum sumiati am, vabajna kulli samain kum sumiati am, vabajna samai sabi al kursi u kum sumiati am, vabajna il kursi u kum sumiati am, vallahu fauq al ma, vallahu fauq al arš, la i akhva alih išen min a'malikum. Akhradži ibn ibn Salima, Allah, no liebe, a Bdiln jebna masod, radu ilal masudi, an asma, an abilil in abdilna, kala hu al-hafizu zahabiy rahimahallahu ta'ala, kala hu al-huturuk. между Abdullahi ibn Masud radu ilalahu лет. predajajo, Mежду I a sledujim nebom le 500 let, i daljej rastajanje od odno neboda do drugo sozala 500 let. Mesto sedjim nebom i kursi 500 let, i 500 let арш трон же находится над водой, и Аллах над аршем, и ничто не скрыто от него из ваших деяний. Ибн Аббас, ибн قال, камбайна с Сама «Кульна Аллаху байна тисана, сумия сана, وبين اسفل هي وعلاه كما وعلاه كما بين السماء والارض известно ли вам каково расстояние между небом и землей. мы ответили это ведомо аллаху его посланнику прок сказал между ними расстояние в 500 лет от каждого неба до следующего также 500 лет Каждое же небо, которое простирается на расстоянии в 500 лет, между седьмым небом и троном лежит море, расстояние от дна до поверхности которого так же, как между небом и землей. Всевышний Аллах С.В. находится над всем этим, и ничего не скрыто от Него из деяний сына Фадома». Шейх Друн, знаете ли вы, Ахбару Ахбар Бисыгател То есть Пророк начал через вопрос рассказывать эти сообщения куна абляфинул чтобы это глубже засело в душе в душе аллаху ва расул алим сказал сахабы то есть аллах его посланник знает лучше изду расуль что касается приписывания знаний к посланнику и на Маякуну хаятте это было только во время правсолса когда он был аллаху после смерти же говорим мы только аллах знает сама толщина каждого неба, валь то есть толщина общий смысл хадиса юберусаллаху алейхи салям ан махлюкатель в пророк сам рассказывает о созданиях которые находятся над нами вверху минхай адамати о величиях васаатиха, о широте вот аджрамиха и о расстоянии между каждым из этих созданий Фаюх берет на самават самат и сообщает о том, что семь небес ⁇ это слои. Бадуха один слой над другим слоем. И то, что расстояние между небом и землей ⁇ расстояние в 500 лет. И между каждым из небес расстояние 500 лет. Вот или вас сумку кульли саман маира туом ам и ширина ширана каждого из небес 500 лет и саби аль и на седьмым над находится море в ам и между ними расстояние в 500 лет а глубина этого моря как между небесами и землей в аль бахри арш А над э, морем находится трон. Уллаху фаукалярша, Аллах смотрит на трон. Мляях фауаляищаими на Амалибаниадам. Не скрыто от него никакие сделал с Адамом. У нас аббат аль-хадиит, адайни, аль-баб. Почему эти два хадиса были приведены в этой главе? Баяну Адамателя. Разъяснение величия Аллаха Субханаутали. В Акудрате и его мощи аль-бахирам. То есть сводящая с ума. Улювихи и описание его высоты аля махлюкати над его созданием, аля эльмихи би ахвалихими, то, что он знает об их телах. Майстафаду мин Хадитаин, какую пользу берем за Ухадиса, Фихима Баяну, Адама Теля, Евакудрати, уджуби и Фраде Белевад. В этом Хадисе разъяснение величия Аллаха Субхана Аталь, Его мощи и то, что одному только Ему он следует поклоняться Субхана тааль Второй Фихима Баяну Сыфатель Аджарам аля улювии разъяснение, описание тех тел, которые находятся над нами. У Азаматики, какие они великие, вот тисайхе, какие они широкие, вот аба'уды, ахтархе, и как далеко они находятся друг от друга. Третья фига, раддун вадиху на лягли на заряд, ль хадис, а ля дзин, а ля имену на биудюди самоват, ль валь курси, валь аршив, В этих хадисах опровержение современным всяким взглядом И те, кто и придерживается, которые не веруют в то, что есть небеса, есть курси, есть арш, и которые возомнили то, что над нами это только космос и всякие звезды. Четвертая фига идбату аллю иллахи бедатель Мухаддаса. Описание того, что Всевышний Аллах Субханна над своими созданиями своей суть его своей сущностью субханата Аллах аль-халяф ан матазааму v аль-джахмий ва аль-муътазили ва аш'ар ал-лазина йанфунуху ли валлахи ан нах ала халькхи противоречи джахмита мутазалита шарита подобными которые отрицают то что всевышний Аллах субханата ли возвышен над своим созданием пятая фи хайзбату аль би «Описание Всевышнего Аллаха С.А. знанием, которое охватывает всякую вещь, несмотря на его высоту в фауко над всеми созданиями». «Шестое фига Машру'ияту «Указание на то, что является узаконенным разъяснением этих великих, этой великой сути людям». Лиярифу Аллах, чтобы они знали величие Аллаха Субтитрова кудротаху кудрот -и, кудрот и знали его мощь в Аллаху Али. Аллах знает лучше, лучшее. Просим Всевышнего Аллаха Субтитрова сделать эту работу искренне ради его велика Субтитрова. Сделать нас из тех, кто живет в соответствии с тем, что услышал, и принять эти дела от нас.